Музыку по радиоаппаратуре мы на фронте слушали часто и в любых условиях: на отдыхе, на передовой, в окопах, в автомобилях. Когда звучала синкопированная джазовая музыка, я усиливал команду, показывая на приёмник. Гитлер, голос, Гитлер. Рекс, заражаясь громко звучавшим оркестром и резко подаваемой мной командой, Громкое зло лаялный источник звука. А поймав лирическую мелодию, я убирал громкость и очень тихо говорил: "Сталин. Сталин". И, как правило, давал при этом чего-нибудь вкусненького, поглаживая дружка. Он вилял хвостом, высовывал язык, повисавший вниз сантиметров на 15 и часто дышал. Затем после нескольких уроков в первом случае я отбрасывал команду голосов и только на Гитлер, Рекс, Злолайл. А во втором после Сталин вилял хвостом и от удовольствия высовывал язык. Рассказам моим об этих экспериментах никто не верил. Приходилось проводить множество показательных сеансов, и ни в одном из них мой новый друг не подвёл меня. Партнёр верный. Накануне штурма Кёнигсберга я был легко контужен и 9 дней лежал в полевом госпитале, разместившемся в больших палатках. Из-за сильных головокружений в первые 5 дней вставать с койки было невозможно, и говорить громко было тяжело. Рекс ждал меня, бродя вокруг палатки 2 дня, отказывался от пищи. Не подпускал к себе никого, рычал. Врач посоветовал мне сделать большой мякиш из каши, хлеба, масла и кусочков мяса, обязательно своими руками. И так как палатка пропахла медикаментами, подержать его, извините, подмышкой, чтобы он впитал в себя запах моего тела. Я всё потихоньку проделал. И отдал мякиш врачу. Тот вышел из палатки, назвал моего дружка по имени, в отдалении от палатки положил на камушек мякиш, сказал: "На" и отошёл. Рекс подошёл к камушку, понюхал круглый гостинчик, слегка вильнул хвостом и осторожно, не спеша, интеллигентно слопал его. Проблема кормушки была решена, а на шестой день я сам вышел к другу. Описать нашу встречу не под силу человеку. Нужно обязательно влезть в шкуру преданной животинки. Ну как? Рекс часто-часто замахал хвостом, заскулил, не позволил себе резко кинуться лапами мне на грудь, лизнул несколько раз мою руку и всё время поскуливал. Он говорил мне что-то, явно успокаивал её. Он понимал, что я болен. Он сочувствовал мне, он жалел меня. Он всё время смотрел мне в глаза. Он изучал меня. Больше я Ничего не могу сказать. Помню только что еле-еле сдержал слёзы. Заметил я ещё одно феноменальное качество пса. Ему передавалась степень человеческой напряжённости и сосредоточенности. Ему было понятно, это совершенно ясно читалось любым, не только мною, что людям не до него. что они заняты чем-то очень важным, что нельзя им мешать, что обращать их внимание на свою персону нескромно. Рекс никогда в такие минуты не лаял, не приставал с ласками, а если случалось, наши взгляды скрещивались, то хвостом только хвостом посылал немую телеграмму, дескать: "Понимаю, всё, желаю удачи". Любящий тебя и послушный Рекс. Окончились тяжёлые бои за город Кёнигсберг. Мы вышли к Куршскому заливу и практически к 1 мая 1945 года закончили военные действия. Мы, войной прославленной пятой гвардейской артбригады Резерва главного командования получили право на отдых. Расположились в живописном месте под Кёнигсбергом, разбили палатки, в том числе воєнторговскую, прилавок, который предлагал довольно приличный ассортимент всякой всячины. Продавщицу младшего сержанта звали Маша. Несколько раз наведывался я в эту манящую к себе палатку и, конечно, в компании Рекса. Один из моих солдат, я к тому времени носил звание гвардии лейтенанта, опытный собачник, посоветовал мне натаскивать Рекса на команду ищи. Далеко бросив палку от себя или дав ему понюхать, спрятать её где-нибудь и, дождавшись, когда он её найдёт, требовать принести её. алку ко мне. По дороге к Маше я постоянно произносил её имя. Идём к Маше, к Маше. Маша хорошая. К Шэрексу я подвешивал сшитый той же Машей из портянки мешочка. Когда приходил с ним в палатку, просил передние лапы положить на краешек прилавка, с тем, чтобы Маша могла достать руками сумку. Когда Рекс это исполнял. Он делался на голову выше продавщицы. Маша доставала из сумки заранее положенную туда записку с перечнем нужных мне покупок и деньги на их приобретение. Товары из дачу укладывала в сумку и при мне несколько раз подавала команду: "Домой". И так несколько раз. Наконец настал день великого испытание. Я причесал пса, аккуратно бантиком завязал на шее верёвочки от сумки, положил туда деньги, список покупок, папиросы, спички, печенье, колбаса, хлеб и скомандовал: "Ищи Машу. Машу ищи". Словно стрела, пёс ринулся в сторону Вентёрговской палатки. Ровно через 15 минут, запыхавшийся со светящимися от счастья глазами, гавгавкая уже на расстоянии 150 м от меня, Рекс примчался, положил свои лапищи мне на грудь, пытаясь меня лизнуть, дождался, когда я освободил его от сумочки и стал демонстрировать какой-то невыслимый танец, кружась вокруг самого себя, подпрыгивая и почему-то рыча, очевидно от удовольствия. На протяжении всего этого буйства Он не переставал следить за выражением моих глаз и вообще за моим поведением, требуя разделить с ним праздник Победы в сложном деле высшего образования в сфере диалога с человеком, в котором собака мало чем уступала собеседнику в сообразительности, в логике и дисциплине. Рекс окончил вуз 9 мая 1945 года вся страна праздновала День Великой Победы. А наша бригада в составе большой группы войск шла на войну, так как Курляндская группировка войск противника не капитулировала. Шли и ехали мы все, естественно, довольно понурые. Надо было видеть Рекса. Складывалось впечатление, что он осознавал сложности военной обстановки и отлично всех нас понимал. Он был подавлен. Нем очень походил на нас всех, и даже выражение мордочки было адекватным нашим тревожно настороженным лицам. На марше, если не ошибаюсь, с 11 на 12 мая нам объявили, что курляндская группировка прекратила сопротивление. Началось Радостное буйство людей по поводу окончания войны, по поводу того, что теперь гарантирована жизнь, по поводу того, что впереди мир, семья, дом, рай одним словом. Тогда в 45-м году никто из нас не мог предположить, что страна наша так распорядится своей судьбой, что скатится в болото бездарных и преступных распрельюдских. Так вот буйство это выражалось в том, что люди кричали, пели, некоторые почему-то стреляли в покрышки автомобилей, очевидно, чтобы не двигаться дальше. Некоторые яростно боролись друг с другом, падали на землю. Я выпил кружку водки, почему не знаю, лёг в канаву и рычал. Генерал наш, интеллигент, дореволюционной военной закалки, не позволявший себе ни одного грубого слова, называвший нас господа офицеры, объезжал наши порядки, стоя без скителя в Вилюсе, стрелял в воздух из ракетницы, кричал: "Ура! Победа!" и добавлял самые, что ни на есть, крепкие русские слова, приводя нас В восторг и изумление. Мой старшина Калоев не смог совладать со своим кавказским темпераментом и от счастья, обнимая с другом и целуя с ним, надкусил ему мочку уха. А погей в акханалии счастье, хохочущий солдат с чуть-чуть кровоточащим надкусанным ухом и плачущий, кричащий старшина. Оба Держат, как дети на уроках по танцу, друг друга за руки. И на этом фоне мой Рекс, задравший свою физиономию в небо, бьющий хвостом по земле и по воздуху, вверх вниз, вверх вниз, влево вправо, влево вправо и почему-то воющий, подобно мне рычащему в кювете. Ноты воя были не минорные. Он пел не выл, а пел. Он пел радость, он пел свободу. Он пел человеческий праздник. Рекс оказался ещё и композитором. Он пел свою песню, свою красивую, полную добрых собачьих чувств песню. К годовщине нашей крепкой фронтовой дружбы с Рексом мы праздновали в военном городке Пери в полусотне километров от Ленинграда. В начале апреля 1946 года я отпросился в Москву. Разжалобил там начальство тем, что если не демобилизуюсь из армии до конца месяца, потеряю целый учебный год в училище имени Щепкина при Малом театре. два курса, которые я закончил до мобилизации в армию в 1942 году. Через несколько дней я вернулся в Перей, имея в кармане все документы для освобождения в срочном порядке от военной службы. Никто из встретивших со мной по возвращении в воинскую часть не мог знать об этих документах, и, естественно, никаких изменений в общении со мной не было. Всё как всегда. Здравствуй, до свидания. И лишь одно существо, не умеющее говорить и писать, мой любимец. Однако всё по порядку. Я вернулся. Подошёл к двери квартиры, в которой жил. Квартира была коммунальная. Рекса я оставил на попечение добрых соседей, которых он слушался в моё отсутствие. поднимаясь на третий этаж, слышал приветственный, особо восторженный, с попискиванием лай явно в мой адрес. Я открыл дверь, пёс в неистовом порыве радости бросился мне лапами на грудь, успел меня облабызать и, глянув мне в глаза, вдруг задержал дыхание. снова часто задышал снова попридержал очередной вздох сник вяло сбросил лапы с моей груди и понуро залез под диван я всё понял он почувствовал предстоящую разлуку хотите верить хотите нет но это